Как свойственно жителям берегов Массачусетского залива, Джейн проглатывала «Р». Создаётся впечатление, что там, где он раньше жил, стало слишком горячо для него. Ему очень нравится простор большого дома. У него три рояля, честное слово, хотя один из них не рояля, а пианино. Он его держит в библиотеке. И ещё у него столько чудесных старинных книг в кожаных переплётах с латинскими названиями. Он тебя чем-нибудь поил? Только чаем. Его слуга, с которым он говорит по-испански, принёс чай на огромном подносе, уставленном множеством ликёров в забавных старинных бутылках. Они выглядели так, словно их достали из погреба, оплетённого паутиной. «Ну, ты знаешь. Кажется, ты сказала, что вы пили только чай. Ну, Лекса, брось. Может, я и глотнула каплю ежевичного ликёра или чего-то, что Фидель горячо рекомендовал. Кажется, это называется «мескаль». Мескаль, мексиканская водка и сока алоэ. Знала бы, что придется давать такой подробный отчет, записала бы название. Ты хуже ЦРУ. Извини, Джейм. Наверное, я просто ревную. И потом мой цикл. Он длится уже пять дней с того концерта, и у меня болит левый яичник. Как ты думаешь, может, это климакс? В 38 ты лет. Солнышко, ты что? Да. Тогда это должно быть рак. Это не может быть рак. Почему не может? Потому что ты это цит. В тебе слишком много магии, чтобы болеть раком. Бывают дни, когда я не чувствую в себе никакой магии. К тому же, у других она тоже есть. Александра имела в виду джину. Жену Джо. Джина должна её ненавидеть. По-итальянски это называется стрега. Джо рассказывал ей, что на Сицилии Все наводят друг на друга порчу. Иногда у меня бывает ощущение, будто все мои внутренности завязаны узлом. Сходи к доктору Питу, если тебя это всерьёз беспокоит, предложила Джейн, не без сочувствия. Доктор Генри Питерсон, пухлый розовый мужчина и хлёт с распахнутыми, настишь, обиженными, водянистыми глазами. Когда он пальпирует, его сильные руки бывают так восхитительно нежны. Жена бросила его много лет назад. Он так и не понял, почему, и больше не женился. «Я странно чувствую себя у него на приеме», — призналась Александра. «То, как он накрывает тебя простыней, и все, что он делает под ней, бедный, а что же ему еще делать? Оставить свое лукавство. У меня есть тело. Он это знает. Я это знаю. К чему все эти уловки с простыней? Их преследуют в судебном порядке». напомнила Джейн, если во время приема в кабинете нет медсестры. Ее голос двоился, как телевизионный сигнал, когда мимо дома проезжает тяжелый грузовик. Джейн позвонила не за тем, чтобы обсуждать эти проблемы. Совсем другое было у нее на уме. «Что еще ты узнала у Ван Хорна?» – спросила Александра. «Ну, пообещай, что никому не скажешь. Даже с юки? Особенно с юки». потому что это касается её. Дарио и впрямь очень наблюдательный, всё замечает. На том приёме после концерта он оставался дольше нас. Я пошла в бронзовую бочку с участниками квартета выпить пива. И игра эта с вами. О, господи, конечно. Она рассказала нам всё о Гитфере. О том, как ее родители не выносили его, потому что он плохо говорил по-немецки. Даже во время выступления по радио не всегда заканчивал фразу глаголом, как положено. Как это было для них ужасно! А ты, как я понимаю, растворилась в ночи, сыграв злую шутку с жемчугами бедной Фрэнни Лавкрафт. С какими жемчугами? Не притворяйся, Лекса. Ты была в гадком настроении. Уж я-то тебя знаю. А потом еще туфли. Фрейни с тех пор не встает в постели, хотя, слава богу, ничего не повредило. Все боялись, что она сломала шейку бедра. Ты знаешь, что у женщин к старости кости ссыхаются почти наполовину? Вот почему у них все и ломается. Ей повезло, она схлопотала всего лишь ушиб, не знала. Глядя на неё, я всегда задаюсь вопросом: неужели и я буду такой же приторной, занудливой и настырной в её возрасте, если я до него доживу, конечно, что сомнительно. Я чувствовал себя так, будто смотрю в зеркало на собственное ужасное будущее, и это взбесило меня. Мне очень жаль. Ладно, лапушка, меня это ни с какого боку не касается. Так вот, как я уже сказала, дарил, помогал убирать после приёма и заметил, что пока Бренда Парсли в кухне собирала пластиковые стаканчики и бумажные тарелки в мешки для мусора, Эд и Сюки исчезли вместе.